Джон Хэмри Если легонько подтолкнуть Прочитано благодаря поддержке слушателей Баффин Кафе на Бусти и Patreon Ссылки в описании. Мыс Канаверал Сегодня Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило об успешном запуске первого роботизированного межпланетного зонда, сконструированного в соответствии с новой концепцией освоения Солнечной системы под девизом «Лучше, быстрее, дешевле». В процессе исследования поверхности Марса «Ровер-1» выполнит те же задачи, что ранее планировались для миссии астронавтов, однако при весьма существенном снижении общих затрат. Марс — место первой миссии. Съехав с пандуса посадочного модуля, ровер-1 неторопливо покатил по пустыне, изумительно легко вращая шестью колесами в условиях пониженной гравитации и оставляя за собой тонкие взбудораженные струйки красной пыли. Установленная на телескопическом штыре видеокамера до отказа выдвинулась вверх и начала плавное круговое движение, дабы запечатлеть панораму окружающей местности для нетерпеливых зрителей, ожидающих на Земле весточки с Марса. Приблизившись к небольшой россыпи округлых булыжников, выглядевшей так, словно игроки в марсианские кегли, побросали там свои шары, ровер один остановился, сверился со своей навигационной программой и, повернув на 90 градусов, двинулся к совершенно пустому месту, покрытому удивительно ровным песком. Как только робот выкатился на эту лужайку, колеса его начали вращаться с бешеной скоростью, выбрасывая в разреженную атмосферу пышные фонтаны красной пыли и постепенно погружаясь в мелкий песок. Пытаясь развернуться, он просел еще глубже по самой ступице канов в марсианский зыбун. В конце концов, Ровер-1 прекратил сопротивление и послал на Землю отчаянный запрос. Дежурные техники, наблюдавшие за ситуацией через миллионы километров космической пустоты, посоветовали роботу покачаться взад-вперед, в результате чего тот провалился в мягкую красную западню по самое брюхо. Хьюстон. Конференция НАСА. «Но ведь должен же быть какой-то способ выудить его из этой пыльной лужи!» «Боюсь, это не так, доктор Синглтон. Мы уже пробовали абсолютно все. К сожалению, ровер один слишком глубоко завяз в песке, чтобы выбраться из него без посторонней помощи». «Вы сказали, помощь? Какая именно?» «Ну, по правде говоря, вполне хватило бы легкого толчка. Можно еще дернуть за манипулятор». «Кто же его будет дергать?» «Вы совершенно правы, сэр». Жаль. Ровер-1 вполне способен исследовать поверхность Марса в зоне досягаемости его зондов. Велика ли эта зона? Примерно 4 квадратных метра, сэр. Разъяснение для прессы после официального пресс-релиза НАСА Как вы оцениваете результаты автоматической марсианской миссии? «Ровер-1» функционирует строго в рамках заданных параметров и успешно провел углубленное исследование ограниченного участка поверхности Марса. «Нельзя ли уточнить площадь этого участка?» «Поскольку «Ровер-1» продолжает свою деятельность, полностью обследованная территория относительно невелика». «Если первый работает так успешно, зачем посылать второй?» «Ровер-1» действует в пределах ограниченной зоны, однако на основании накопленного им опыта «Ровер-2» сможет обследовать гораздо большую территорию. Мыс Канаверал Согласно данным телеметрии, «Ровер-2» успешно совершил мягкую посадку на Марсе. После того, как робот закончит необходимое самотестирование, он продолжит исследование Красной планеты, начатое «Ровером-1». Хьюстон, центр управления миссией. ЦУМ. Чёрт возьми. Что там у тебя? Антенна дальней связи застряла. Ни в какую не желает разворачиваться. Похоже, за что-то зацепилась. Ну так покачай ее. Дай несколько серий команд на свёртку и развертку. Да уже застряла, проклятая. Если б какое-то дополнительное усилие. Интересно, где я тебе найдут дополнительное усилие на Марсе? Хьюстон. Конференция НАСА Почему Ровер-2 не может работать без антенны дальней связи? Наши космические зонды вполне могли обходиться маломощными запасными. Да, это так, доктор Синглтон. Однако планетарный робот имеет дело с таким количеством переменных, что контролировать его посредством маломощной антенны совершенно невозможно. В данный момент мы не в состоянии определить, на какой широте находится Ровер-2. О качественном видеосигнале с Марса вообще не может быть речи. «И что с того?» «Вы же знаете, после того, как Ровер-1 застрял, администрация распорядилась, чтобы абсолютно все передвижения Ровера-2 контролировались с земли. То есть мы обязаны визуально изучить местность, прежде чем послать роботу приказ на перемещение». «Послушайте, джентльмены и леди, там, на самом верху, ну, вы понимаете, весьма озабочены тем, чтобы программа Ровер принесла ожидаемые результаты, в особенности учитывая те суммы, которые уже затрачены». «Мы помним об этом, доктор Синглтон. И, кажется, нашли способ развернуть антенну дальней связи. Риск не слишком велик, к тому же у нас все равно нет иного выхода. Хьюстон, Центр управления миссией». Командор Стэн Холстед склонился над контрольной панелью, с сомнением разглядывая показания приборов. Не как вы, парни, нарочно собрались вогнать Ровер-2 в скалу?» Оператор ухмыльнулся и подмигнул коллеге за соседним дисплеем. «Уж эти мне астронавты. А я-то думал, вы парни ученые. Послушайте, нам требуется пару унций лишней силы, чтобы развернуть антенну дальней связи. Так что мы определили местоположение ближайшей скалы и абсолютно точно подсчитали, на какой скорости робот должен с ней столкнуться, чтобы получить эти самые унцы. Все просто как апельсин». Холстед пожал плечами. Что ж, поверю вам на слово, но лично мне казалось, что лишние переменные слишком усложняют проблему, чтобы с ней можно было справиться с Земли. Какие еще переменные? Ну как же, планетарная гравитация рельеф поверхности, ведь если робот покатится вверх даже под мизерным углом, то энергия соударения окажется слишком мала, а если вниз по склону, то может чересчур разогнаться и попортить себе что-нибудь». И как вам удалось, ребята, так здорово разглядеть местность без антенны дальней связи? Нет, вы меня просто удивили. Хм, ну да, мы такие. Марс. Неспешно приближаясь к большому валуну, Ровер-2 выехал на пологий спуск в четырех метрах от цели и начал набирать скорость. Разогнавшись, он врезался в камень с такой силой что антенна выскочила как чертик из табакерки и резко ударила по видеокамере. Где-то сразу закоротило, посыпался целый сноп искр, обломки злополучной антенны грохнулись прямо на солярную батарею, перегрузив ее ячейки, и та запылала бледным пламенем. Этот маленький, но дорогостоящий фейерверк на время оживил мрачные просторы марсианской равнины. Мыс Канаверал Сегодня... НАСА торжественно отмечает запуск ракеты-носителя с Ровером-3 на борту. Следуя по стопам своих предшественников, Ровер-3 продолжит исследование четвертой планеты Солнечной системы, хотя на Земле и возникли некоторые разногласия касательно этой программы. Сенатор Клейган от имени своего подкомитета потребовал исчерпывающих данных об эффективности затрат на программу Ровер в сравнении с планировавшейся ранее высадкой астронавтов. Она заявила также, что желает услышать прямой ответ на вопрос, продолжает ли НАСА рассматривать человеческую альтернативу или же окончательно свихнулась на безлюдных миссиях. Цитата. В своем ответе официальный представитель НАСА подчеркнул, что администрация управления всегда рассматривает все возможные альтернативы, невзирая на правительственную поддержку роботизированных экспедиций, и напомнил всем присутствующим о неоспоримом успехе последних. Доктор Синглтон, старший администратор НАСА, курирующий программу «Ровер», отметил, что роботы-исследователи добыли важнейшую информацию о Красной планете. К тому же «Ровер-2», несмотря на неожиданно короткий срок службы, детально изучил специфические затруднения, возникающие при передвижении по каменистым участкам поверхности Марса. Когда сенатор Клейган публично выразила сомнение в мудрости тактики швыряния роботов примехонько на скалы, доктор Синглтон сообщил, что для посадки ровера три избрано иное, весьма многообещающее место. Марс — место посадки третьей миссии. Красная равнина густо усеяна великим множеством камней, размеры которых варьируются от детского кулака до стандартной тележки из супермаркета. Совершив мягкую посадку на один из мелких обломков, посадочный модуль с ровером 3 на борту заметно накоренился. Автоматически открылись запоры, удерживающие двери лепестки в сомкнутом положении, и те с горделивым достоинством стали медленно опадать на песок. Движение это, однако, было прервано в самом начале, когда один из лепестков плотно уперся в близлежащий валун. Ровер 3 отчаянно закрутил колесами, безуспешно пытаясь выбраться наружу. Хьюстон, конференция НАСА «Но застряла только одна дверь. Почему же остальные не открываются?» «Они как бы связаны между собой, доктор Синглтон. Видите ли, идея была такова. Объединенный вес лепестков гарантирует, что они раскроются полностью». «Боже, и зачем мы швырнули робота на эту кучу камней?» «Обломки слишком малы, чтобы заметить их с орбиты. Местность выглядела идеально гладкой». «Как нам исправить положение? Я жду предложений, господа». «Боюсь, у нас нет возможности вывести робота из посадочного модуля. Тем не менее, сквозь щели между лепестками Ровер-3 видит какую-то часть планеты. Вполне вероятно, что он сможет просунуть наружу зонт и взять образцы». «Выходит, это не полный провал. Ровер-3 может хоть что-то сделать». «Да, конечно. Но просто робот не способен двигаться». «То есть «Ровер-3» тут совершенно ни при чем? Здесь в корне иная ситуация. Сбой произошел с посадочным модулем, а «Ровер-3» как раз в абсолютном порядке, так? Конечно, сэр». Вашингтон, округ Колумбия, зал заседаний Сената. «Если первый, второй и третий добились таких выдающихся успехов, то зачем нужен «Ровер-4» доктор Брей? И, кстати, куда подевался доктор Синглтон?» «Мне очень жаль, сенатор Клейган, но доктор Синглтон занят последними приготовлениями к запуску, а теперь по существу. Как и любая исследовательская программа, сенатор, каждая миссия способна дать только то, что может. Для подлинного открытия нового света потребовалось нечто большее, чем плавание Колумба. А теперь мы имеем перед собой целую планету, в прямом смысле слова «новый мир». «Возможно, доктор Брей, я не способна оценить бесспорность тех достижений, о которых не устает твердить НАСА. Однако мои помощники собрали уже целую коллекцию жалоб на постыдную скудность полученных от роверов данных». «Вы же знаете, ученых, сенатор, они что дети малые, чего эти люди на самом деле хотят, как можно больше и прямо сейчас? Никто из них даже не желает признавать, что роверы доставили уникальнейшие сведения о Марсе». «Я вполне могу согласиться с этим утверждением, доктор Брей, однако речь идет о недопустимо малом количестве таких сведений. Мои помощники на основании опубликованных данных подсчитали, что три автоматические марсианские миссии в общем и целом произвели углубленное исследование примерно 10 квадратных метров поверхности Марса». «Сенатор, я не могу представить, откуда взялись эти цифры». «А что, у вас другие?» «Мне придется проконсультироваться с Хьюстоном. Однако я полностью уверен, что мы сможем предоставить иные данные. Как вы знаете, Ровер-3 продолжает свою работу, так что площадь обследованной поверхности непрерывно растет». «Насколько я понимаю, Ровер-3 по-прежнему стоит на месте, доктор Брей». Не знаю, кто снабдил вас подобной информацией, сенатор. Уверяю вас, и готов подтвердить свои слова клятвой на Библии, что ходовая система Ровера-3 в полном порядке и ни разу не выходила из строя за весь срок его пребывания на Марсе. Марс. Место посадки четвертой миссии. Высоко-высоко в небесах, где темная глубизна плавно растворяется в бархатной черноте, Среди множества бриллиантовых звезд зажглась еще одна звездочка. Заскользив по небу сверху вниз, она замедлилась, потом совсем остановилась, затем поплыла в другом направлении и внезапно погасла. Но вскоре в небесах появился другой огонек, стремительно увеличиваясь в размере по мере приближения к планете, он врезался в нее с такой силой, что марсианская почва заметно вздрогнула. Хьюстон, конференция НАСА «И что, что произошло на этот раз?» «Тормозные двигатели включились по расписанию, сэр, но по какой-то неясной причине не выключились. Мы немедленно дали команду на остановку, но когда она дошла до Марса, топливо полностью выгорело. Очевидно, не все двигатели сожгли его одновременно, что придало модулю беспорядочное вращательное движение». В остальном мы и не вполне уверены, но, судя по всему, он не вышел на штатную траекторию посадки, проникнув в атмосферу под иным углом и на чрезмерно высокой скорости. В результате парашют не развернулся, и модуль врезался в планету с самыми катастрофическими последствиями. «Один дурацкий сбой загубил на корню всю миссию? Чья же это вина?» «Мы очень сожалеем, доктор Синглтон, но ничего нельзя было сделать». Когда мы определили проблему и послали команду, было уже слишком поздно. Расстояние слишком велико, чтобы оперативно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. Вы сожалеете? Это не ответ. Мы не можем позволить себе еще один ограниченный успех. И точка. Слишком много публичности, слишком много вопросов. Следующая миссия просто обязана принести весомый результат, а иначе из бюджета НАСА выкинут расходы на планетарные исследования. «Может быть, пора пересмотреть подход к проблеме?» «Что вы имеете в виду?» «Доктор Синглтон, все неприятности с роверами можно было устранить без труда, если бы в состав экспедиции входили люди». «Мы занимаемся программой автоматических исследований Марса, вам понятно?» «Нас не может позволить себе тратить безумные деньги на астронавтов». «Однако стоимость пяти роботизированных миссий...» «Нет уж, позвольте. Человек не может сделать ничего такого, что не умеет делать роверы. Эти роботы снабжены точно таким же оборудованием, что применяют обычные астронавты». «Но наилучший способ исследования Марса...» «Наилучший способ исследования Марса, равно как и любой другой планеты Солнечной системы, был определен пять лет назад. Роботы выполняют такую работу быстрее, лучше и дешевле, что подтверждается всеми экспертными оценками». Я это хорошо знаю, поскольку именно мое подразделение разрабатывает критерии деятельности роботов. Прошу прощения, доктор Синглтон, не хотите ли вы сказать, что подразделение роверов оценивает успехи программы Ровер? Именно так. Разве кто-нибудь сможет разобраться в нашей программе лучше нас самих? Ну а теперь я жду от вас конструктивных предложений. Каким образом мы можем покончить с чередой ограниченных успехов, которыми порадовали роверы под номерами с первого по четвертый включительно? Я уже высказал свое мнение. Отправьте на Марс человека. По-моему, вы так и не сумели вписаться в нашу команду. Может быть, вам будет лучше в отделе развития трансурановых исследований? Ну а вы что скажете, доктор Брей? Я думаю, что нам удастся справиться со всеми проблемами. Видите ли, тут все дело... «В перспективе». Мы с Канаверал, конференц-зал НАСА. «Что-то я тут не понимаю», — пробормотал командор Холстит, подозрительно уставившись на экран компьютера. Затем перевел подозрительный взгляд на доктора Синглтона и доктора Брея. «Эта штука выглядит точь-в-точь, точь, как космический корабль, только чересчур маленький». Доктор Брей с тонкой улыбкой покачал головой. «Это не корабль, а нечто совсем иное». «И что же это?» «Ремонтная мастерская передового разворачивания, а короче — «Да что вы говорите, разве это не спускаемый модуль?» И Холстед, уличающий, ткнул пальцем в диаграмму. «Ничего подобного. Это индивидуальный приближающийся модуль или ИПМ. Он будет использоваться лишь в тех случаях, когда роверу 5 понадобится профилактический осмотр». Ровер У5 означает ли это, что корабль Рем Эмпер летит на Марс. Доктор Синглтон нахмурился и легонько пригрозил Холстуду пальцем. Нет, и еще раз нет. Участие Рем Ампера в миссии никоим образом не предполагает полет на Марс. Он просто должен находиться в достаточной близости от роверу 5, чтобы если возникнет необходимость в нужный момент произвести профилактику. Холстит испустил тяжелый вздох. «Прошу прощения, господа, но правильно ли я понял, что буду единственным членом экипажа этого самого рем импера «Нет, неправильно», — мягко поправил его доктор Брей. «Вы будете лишь приписаны к ремонтному средству, поскольку по штатному расписанию Ремампер не имеет экипажа. Но если на борту находится человек...» «Полно вам, командор Холстит», — вмешался доктор Синглтон. «Мы все работаем в этом здании над проблемами освоения космоса, но это не делает нас членами экипажа». «Да, но это здание не собирается выходить на стационарную орбиту вокруг Марса». «Ремампер тоже», — сухо парировал Синглтон. «Ведь само понятие орбиты предполагает движение малого тела вокруг большого. Ремампер будет постоянно сохранять фиксированное положение относительно ровера 5 или же места его посадки, а следовательно, он никак не может находиться на орбите». Холстед откинулся в кресле и принялся внимательно разглядывать обоих администраторов. «В конце концов, я астронавт. С какой-то стати вы решили приписать астронавта к штуковине, которая не является космическим кораблем и не собирается лететь на Марс?» Доктор Брей кашлянул и широко улыбнулся. «Я вижу, вы еще не просмотрели свою электронную почту, Холстед? При чем тут моя почта?» «Если бы вы сделали это, то наверняка заметили, что ваша профессиональная классификация изменена. С сегодняшнего дня вы уже не астронавт, а ПТР, то есть присутствующий техник-ремонтник». «Понятно. А если я не захочу это самое, присутствовать?» Доктора обменялись взглядами. «В таком случае вы будете отставлены от службы в НАСА и получите направление в прежнюю воинскую часть», — объявил Синглтон. «Само собой разумеется, что ваша подписка о неразглашении остается в силе, и любые упоминания о рем Эмпери, равно как и о вашей предполагаемой роли, категорически запрещены. Альтернатива в том, что вы сыграете эту роль и войдете в историю. Выбор за вами». Околомарсианское пространство Командор Холстед в миллионный раз пытался как следует потянуться в крошечном закутке, служившем ему обиталищем последние несколько месяцев, когда раздалось предупреждающее жужжание коммуникационной системы. Ремонпер, это Хьюстон. У нас возникли трудности. Ровер-5 никак не может спуститься с пандуса. Приказано совершить маневр приближения и выполнить необходимую профилактику. Сердце командора подпрыгнуло и учащенно забилось. «Принято, Хьюстон. Значит, я должен сесть на Марс рядом с Ровером-5?» Потекли долгие минуты. Радиоволны доползли через пустоту до Земли, потом отправились обратно, и, наконец, в космосе раздался громовой рокот. «Неверно, Ремампер! неверно!» В ответе была использована нестандартная терминология, и он полностью исключается из протокола. Повторяю, вам следует с помощью ИПМ совершить маневр приближения и произвести профилактику Ровера-5, а затем вернуться в рэм -Импер. Понятно? Так точно, Хьюстон. Все понял. Марс — место посадки пятой миссии. Недовольно жужжащий ровер 5 сидел как уродливый жук посреди раскинувшихся лепестков посадочного модуля. Мрачно разглядывая беспомощную машину, Холстед заметил, что одна из фиксировавших ее защелок так и не отстегнулась. Он вытащил из кармана скафандра длинную отвертку, неуклюже наклонился, подсунул свое орудие под запор и слегка поддернул. Защелка немедленно отскочила, и освобожденный робот, деловито скатившись с пандуса, радостно устремился в просторы Красной планеты. Что касается Холстеда, то он побрел назад, к ИПМ по собственным следам, а добравшись, остановился и поглядел наверх, где в потемневших небесах затерялась точка, олицетворяющая землю. «Да пропади все пропадом!» — пробормотал он, выудил из другого кармана уже порядком затертую открытку и торжествующе улыбнулся. Одна сторона открытки представляла собой американский флаг, на другой, кривоватыми печатными буквами, лаконично сообщалось «Здесь был Стэн». Насадив открытку на отвертки, командор Стэн Холстед воткнул инструмент ручкой в песок и, отступив на несколько шагов, лихо отдал честь государственному флагу. Потом он вернулся к ЭПМ и полез наверх по лесенке. Хьюстон Пресс-конференция НАСА Леди и джентльмены, я счастлив сообщить вам, что робот исследователя Rover 5 успешно выполняет все поставленные перед ним задачи. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что наши знания о планете Марс возрастают буквально с каждым часом. Все это стало возможным благодаря великолепным аналитическим способностям и превосходным эксплуатационным качествам Ровера-5. Итак, господа, человечество вправе гордиться своим механическим детищем.